Глава пятнадцатая. Садовый сарай. Вечером Малкольм отправился в монастырь. Проверить, не выздоровел ли мистер Тапхаус, но мастерская была заперта и свет не горел. Зато на кухне его ожидал сюрприз. На месте сестры Финеллы стояла Элис и месила тесто. «О!» — только и смог сказать Малкольм. Элис, как обычно, презрительно на него посмотрела и ничего не сказала. «Здравствуй, Малкольм!» — раздался слабый, задыхающийся голос сестры Финеллы. Старая монахиня сидела у плиты, рядом с колыбелькой Лиры, и выглядела неважно. Элис пришла помочь нам. «А, хорошо!» — сказал Малкольм. «А как Лира?» — «Крепко спит. Вот, посмотри!» Лира лежала, уткнувшись в шерсть своего Дэймона-котенка. Но как только Аста слетела на край колыбели, Пантелеймон проснулся и свирепо зашипел. Разумеется, Лира сразу проснулась и заревела во всю мочь младенческих легких. «Все хорошо, Лира», — попытался успокоить ее Малкольм. «Ты ведь нас помнишь? Ну и здорова же ты вопить. Небось...» На том берегу слышно. Аста тоже превратилась в кошечку и спрыгнула в колыбель. аккуратно, чтобы не дотронуться до лиры, она схватила котенка пана за загривок или горько встряхнула. К изумлению малкрыма девочка тотчас умолклала и повернула головку, посмотреть, что происходит. Малкольм рассмеялся, и лира вслед за ним, хотя ее глаза еще блестели от слез. Малкальм был в восторге, надо же как просто оказалось ее успокоить. И даже элли как будто заинтересовалась и, подойдя ближе заглянула в колыбель. Маленькая ккетка, — усмехнулась она и снова занялась тестом. Нет нет, сказала сестра Ффинела, просто она уже хорошо знает малкальма. Да, мое солнышко, мы уже хорошо знаем Макальма и Асту, правда. «Можно ее подержать?» — спросил Малкольм. «Да, пожалуй, все равно ее уже скоро пора кормить. Сможешь поднять ее сам?» «Легко», — сказал Малкольм, и пока Аста отвлекала котенка, шутливо валяя его по одеялу, наклонился и подхватил малышку на руки. На этот раз Лира не испугалась и не заплакала. Малкольм подтащил ногой табуретку, сел рядом с сестрой Фенелой и посадил Лиру себе на колено. Девочка завертела головой, а потом ее ручка потянулась к рту. Она так проголодалась, что хочет съесть саму себя, — воскликнул Малкрым, глядя как сосредоточенно Лира сосет большой палец. Сестра Финне помешала молоко в кастрюльке, уже стояшей на огне, и мизинцем проверила не горячоли. Вот! В С самый раз Малкольм будь так добр, налей молоко в бутылочку. Малкольм отдал ей лиру и осторожно перелил молоко из кастрюли в чистую бутылочку. Ему хотелось рассказать Элис о сегодняшней встрече с миссис Колтер, но при сестре Феннели это было невозможно, да и Элис опять держалась так заносчиво, что он не знал, как с ней заговорить. Сестра Финелла положила лиру на сгиб локтя, сама уселась поудобнее и принялась кормить ее из бутылочки. Малкольм смотрел на нее с тревогой, старушка была с ним, как обычно, мила и приветлива, но щеки ее посерели, а под глазами появились красные круги, и было видно, что она очень устала. Я пришел узнать, «Не поправился ли мистер Тапхаус?» — сказал он, снова садясь на табуретку. «Мы его уже несколько дней не видели. Но, надеюсь, ничего ужасного с ним не случилось. Он дал бы нам знать, если бы сильно заболел. Может, решил устроить себе отпуск, но ведь со ставнями он все закончил, да? Да, да, он настоящий мастер». Если вам нужно еще чем-нибудь помочь, вы только скажите: я все сделаю. Элис хмыкнула, но малкали не удостоил ее даже взгляда. Некоторое время все молчали, только тесто ритмично шлеплось о доску под руками эллис, и дрова негромко потрескивали в печи. Да Лира с явным удовольствием причмокивала резиновой соской надеой на бутылочку. Впрочем, был еще один звук, хотя Малкольм не сразу догадался, откуда он ид. Потом он прислушался и понял: это дыхание сестры Фнелы. Та сидела, закрыв глаза и сдвинув брови, каждый вдох давался ей с усилием. И вдруг Малкрым заметил, что бутылочка постепенно, очень медленно выскальзывает из ее руки, а вторая рука, которой сестра Финелла придерживала Лиру, начинает опускаться, еще медленнее, так что у него хватило времени крикнуть Элис и подхватить малышку, прежде чем старая монахиня рухнула на пол у очага. Лира возмущенно взвыла, но Малкольм уже крепко держал ее, он даже успел поймать бутылочку. Элис обняла сестру Финеллу за плечи и осторожно приподняла, Но старушка была в глубоком обморое, еедейймон белка Г герорейт лежал без чувств у нее на груди. Что же нам? — начала эллис. ты держи ее, чтобы она опять не упала, а я пойду и приведу. Да да, иди! Малкольм встал, держа лиру на руках. Это хватило, чтобы малышка умолкла и вновь начала с интересом озираться вокруг. Но Малкольм все равно сунул ей в рот бутылочку и вышел в коридор, направляясь к кабинету сестры Беедикты. Аста, в виде кошки, следовало за ним по пятам держа котенка Пана за шкирку. Однако в кабинете оказалось пусто, Малкольм растерян огляделся, как будто сестра Бенедикта могла где-то прятаться, а потом потряс головой. ее тут нет лира констатировал он но почему так когда надо ее вечно нигде нет выйдя из кабинета он заметил в дальнем конце коридора стройную фигурку другой монахини сестра катарина позвал он молодая монахиня вздрогнула и обернулась очевидно малклим напугал ее больше чем можно было ожидать что что случилось «Сестра Финелла упала в обморок, и нам нужна помощь. Она кормила Лиру, и вдруг...» «О, боже, господи, что же!» «Позовите сестру Бенедикту, пожалуйста, а потом приходите на кухню, а то мы сами не справимся». «Да, да, конечно!» Сестра Катарина поспешила прочь, громко зовя настоятельницу по имени. «Вот, Лира, ты видела?» «Это была сестра Катарина», — сообщил Малкольм. «Она пошла искать сестру Бенедикту». А ты не волнуйся, пей свое молочко. Сейчас мы с тобой вернемся на кухню. Тут снаружи жуть как холодно, да? Элис, между тем, успела усадить сестру Финеллу обратно в кресло, но старая монахиня так и не очнулась и дышала шумно и хрипло. Пневмония, сказала Элис, стоя рядом и поддерживая старушку, чтобы та не упала вновь. То же самое было и с моей, Ба, когда она ее подхватила. Она умерла? Вообще-то да, но не от этого. Вот черт, а ее-то переодеть надо. Элис нахмурилась, глядя на Лиру, которая явно намеревалась опустошить бутылочку до дна. «Ну нет, этого я не могу», — быстро сказал Малкольм. «Понятное дело. Но я просто никогда не видел, как это делается». Если вам нужно чем-то помочь, я все сделаю передразнила элс. я имел в виду, если надо что-то смастерить, а для этого они не стали бы посылать за плотником, возразил малклим там в кастрюле молоко еще осталось да чуть-чуть ну ка подними ее так, а теперь давай мне я все сделаю, а ты налей молоко. Ты умеешь обращаться с малышами. у меня две младшие сестры еще бы я не умела и действительно элис похоже знала что делать взяв лиру на руки она для начала похлопала ее по спинке и девочка тут же срыгнула да так громко что крошка пан от испуга превратился в индюшонка малкрым поставил кастрюльку обратно на плиту чтобы подогреть еще немного смотри не перегрей предостерегла эллис нет нет я видел как она делала мизинец у малклима был не слишком чистый так что он сперва как следует его облизал убедившись что молоко теплое он перелил его в бутылочку а потом занялся сестрой финелой которая полулежала в кресле устроил ее поудобнее подсунул подушку под голову пока он возился с ней дверь открылась и в кухню вошли сестра Ка катарина и настоятельница. Займись ребенком велела сестра Ббенедикта, молодой монахини. Катарна протянула руки к лире, но Элис воспротивилась. Она и у меня сидит спокойно сказала она. лучше я сама подержу, пока она доест. О, ты уверена! Элис посмотрела на нее. Малкалюм хорошо знал этот взгляд. ему стало интересно, как отреагирует монахиня. Сестра катарина явно занервничала, отвела глаза и даже подтолкнула к Эли с табуретку, чтобы та могла сесть. Деймон монахини мобс отступил и спрятался за ней. Настоятельница склонилась над сестрой финелой и поднесла к ее носу нюхательную соль. С старушка поморщилась и застонала, но так и не очнулась. Мож сбегать за доктором предложил малкоем. Спасибо, Макольм, но доктор не понадобится, сказала сестра Бедикта. Бедняжшки просто нужно как следует отдохнуть. Мы отведем ее в постель. А вы, молодцы вы оба. Элис, отдай лиру сестре Катарине, займись тестом, А что касается тебя, Макольм? На сегодня все спасибо, ступай. Если вам что-нибудь еще понадобится? Да, если что-то понадобится, я непременно скажу, Дой ночи. Малкольм понимал, что настоятельница волнуется из-за сестры Финеллы, он и сам волновался, но, по крайней мере, за Лиру можно не беспокоиться, — подумал он. Настало воскресенье, и Малкольм сумел выкроить утром время, чтобы сложить в лодку кое-какие припасы, просто на всякий случай, как настойчиво повторяла Аста. Важнее всего был ящик с инструментами, а еще... старая жестянка из-под печенья набитая всякой всячинной. Под конец он подумал, не взять ли аптечку для первой помощи? И не взял, потому что аптечки попросту не было. Но сказал он себе, когда-нибудь надо будет обзавестись. Как раз, когда он закончил, явилась Элис. Она обычно приходила на пару часов в середине дня, чтобы помочь во время ланчик. Как только они остались на кухне вдвоем, Малкольм спросил: Ты сегодня утром сестру Финеллу видела? Нет, но если бы им был нужен доктор, они бы меня за ним послали. Тут вошла миссис Полстед, и они умолкли, как будто сговорились держать вчерашнее происшествие в секрете, хотя в том и не было нужды. Малкольм еще вчера рассказал родителям, что случилось, и они тоже удивились, когда узнали, что Элис подрабатывает на монастырской кухне. Если она умеет печь хлеб, у меня для нее нашлась бы работа, сказала мать. Наша эллис полна сюрпризов, заметил отец. Как только миссис Полстотт вышла, Макольм и Элис заговорили одновременно. Помнишь ты говорила насчет, начал малкольм. Та другая монахиня, сказала эллис и тут же осёш уступила. Ладно, давай ты первый. Понишь ты говорила насчет этого жиррара Бнвилля, что будто бы он отец Лиры. Ты что кому-то рассказал? Да ты погоди, послушай и малкольм рассказал Элис о том, как пришел накануне к доктору Реэлф и застал у нее миссис Колтер. Ты же не сказал ей, что он? Нет, конечно, просто сказал, что он говорит будто он ее знает. этого оказалось достаточно, ее чуть удар не хватил. так что я думаю, хотя бы это чистая правда, они знакомы. А что она там вообще делала? Расспрашивала доктора Рэлф, где держит Лиру. Она ей сказала, доктор Рэлф? Нет, что ты, она бы ни за что. У него так и вертелось на языке, она ведь шпионка. Но Малкольм вовремя спохватился, об этом никому нельзя рассказывать. Беда только в том, что говорит с эллис, с каждым днем становилось все легче, так что придется все время за собой следить, чтобы не сболтнуть лишнего. Она, то есть доктор Реэлф сказала, что сама не знает, и вообще она очень удивилась. миссис Колтер наверное пришла к ней, потому что ей так подсказал о лииометр. А это еще что такое Малкорм пустился в объяснение, пока он говорил вернулась мать. Но умолкнуть посреди фразы было бы неловко, так что он рассказал все до конца, что такое литетеометр и что он умеет делать. Мать внимательно выслушала: « Значит вот чем ты занимаешься в Иерехоне? спросила она. Нет, это она этим занимается в Бадлианской библиотеке. Чудные дела твои господи, послушай эллис, ты бы не хотела работать у нас побольше. Нет, не ни посуду мать я бы тебя пристроила к готовке Не знаю, сказала Элис, может быть. Но если выкроешь свободную минутку между балами и зваными обедами дай мне знать. Я сейчас работаю на монастырской кухне может им и дальше понадобится моя помощь, если сестра Фенела разболеется. Ну смотри сама так или иначе, здесь для тебя работа найдется. хорошо сказала эллис глядя в лохань с мыльной водой и не поднимая головы мама малкальма закатила глаза раздраженно покачала головой и пошла в кладовую ты начала говорить про сестру катарину напомнил малкальм ага в общем это она оставила тот ставень открытым потому что он ее попросил что правда конечно правда ты что не веришь мне Д да верю, верю, но она ты его откуда знает. Я тебе покажу, — пообещала Эльс и больше не добавила ни слова. Но когда Малкольм уже собирался уходить, Аста подошла поговорить с ее Ддеймоном. Она превратилась в кошку, а Деймон эллис в кота, и они тихонько обменялись парой фраз. Малкальма это удивило, но он промолчал, и просто дождался, пока Дэймоны закончат свой короткий разговор. «Что он тебе сказал?» — шепотом спросил он Асту, когда они уже дошли до бара. «Чтобы мы пришли в монастырскую кухню часам к восьми, только и всего. А зачем?» — не объяснил.